Глава 9. Планетарная королева Королева стаи на Алкифе занималась делами в режиме многозадачности. Информационное поле наполняли приказы и отчеты о выполнении. Новое поколение тормов появится через трое суток. За 10 лет королева повзрослела и стала мощной особью. Стая прошла специализацию и могла многое, правда, существовала одна проблема – Подготовка экипажей космических кораблей. Находясь на планете, трудно тренировать экипажи, только теоретически, но королева нашла выход. Уходя с планеты, тормы прошлой стаи оставили всю инфраструктуру, о которой Салем и Больфа даже не подозревали. Имелось все для подготовки стаи на нижних уровнях базы тормов, куда у планетарной королевы существовали коды доступа. Научные лаборатории, небольшие производства, необходимое оборудование. Имелся особо секретный ангар с космическими боевыми кораблями. Планетарная королева их никогда не активировала, но экипажи постоянно тренировались, используя их как тренажеры, и в случае необходимости могли вылететь в космос. У нее имелось все. Экипажи, специалисты, потомственные капитаны. В этот раз сама королева яйца не откладывала. Рано, ей пока не нужны ни командующие, ни капитаны, ни королева. Тех, которые есть, достаточно. Королева разработала план действий, который предполагал вырваться в космос, взять под контроль звездную систему Цурон, а потом и весь звездный сектор. Но эта задача максимум на перспективу. Она ждала удобного случая, понимая, что без установок телепортации ничего не сможет сделать. Объединенный флот Империи уничтожит флот Тормов, а потом и всю стаю. Император хоть и являлся номинально верховной королевой, но таковой не был, отсутствовала особая метка в сознании. Поэтому королева делала вид, что слушает и исполняет его приказы. На самом деле готовилась к восстанию. Так уж устроены тормы, и с этим ничего поделать нельзя. Взаимоотношения с больфами были терпимые, периодические стычки нравились этим огромным и сильным зверям. Урон от стычек небольшой. Королева тренировала специальных бойцов тормов, которые сражались с больфами. Никакого договора с ними не существовало. Посол Салем пытался их примирить, но не смог. Обе стороны рвались в бой, выпуская таким образом пар. Даже сама королева пару раз участвовала в бою, и оба раза победила. Внезапно в информационном поле появился маркер верховной королевы. Такого не могло быть, но было. Планетарной королеве доложить состояние стаи. Планетарная еще раз проверила маркер. Все сходилось, именно такой, какой нужно поэтому, не опасаясь, доложила состояние дел и открыла информацию для более полного ознакомления. Конечно, в качестве верховной королевы прилетел Лок Торсон. Королева его не распознала, настолько качественно нанесла маркер на сознание старшая королева. Планетарная королева знакомила Торсона с состоянием дел, и от этого он входил в некоторый ступор. Оказалось, что стая полностью мобильна, подготовлена и может вступить в бой с любым противником. Получалось, что, уходя с планеты, Тормы законсервировали всю планетарную инфраструктуру. А она оказалась немаленькой. И, главное, имелись ангары с боевыми кораблями, склады с боеприпасами, работали ремонтные мастерские и небольшие производства. То, чего никто не знал. И он не знал. И никто не сказал. Сюрприз оказался неожиданным и полностью менял расклад. Бросать такую инфраструктуру не хотелось. «А зачем бросать?» – подумалось Локу. «Законсервируем и оставим до лучших времен». Идея понравилась. Теперь для осуществления операции, намеченной императором, необходимо сделать две вещи. Первое – переселить стаю на другую планету. Второе – смонтировать на боевых кораблях установки телепортации. Запас времени имелся, ибо никто не знал истинного состояния дел. Можно заниматься подготовкой, не торопясь. Лок понимал необходимость личного контакта с королевой и отправился на планету Алкив. Его встретили тормы и проводили к планетарной королеве. Та находилась в подземном бункере на приличной глубине. Встречала Лока в планетарном центре управления. Лок Торсон стал Верховной Королевой? А что же с той королевой? Твоей матерью мы не оперируем понятие родства. Тогда ответ прост. Я Верховная Королева в этом Звездном Секторе, а она Верховная Королева в Новом. Понятно. И какие планы у Верховной Королевы? Напомню. Я Верховная Королева. Я задаю вопросы и ставлю задачи. Слушаю тебя. В поведении планетарной королевы проступили черты неповиновения и агрессии. Лок заволновался, но продолжил. Стаю нужно приготовить к войне. В скором времени мы совершим боевой рейд к планетам цивилизации Квартов. Тормы стаи готовы совершить такой рейд, но для этого нужны установки телепортации. Установки находятся на орбите. Я доставлю их к ангарам с боевыми звездолетами. Твоя задача смонтировать их на корабли. Как только установим, стая покидает Алкив и переселяется на планету Атрек. Всю инфраструктуру на планете Алкив законсервировать. Задание понятно. Есть одна проблема. Через несколько дней появятся молодые тормы. Стая отложила яйца. Нужно время для их становления, хотя бы шесть месяцев. Занимайся подготовкой флота к переселению, которое состоится через шесть месяцев. Какая стратегия на будущее? Заселить этот звездный сектор. Для этого созданы все условия. Хорошая стратегия? А как быть с империей? Будем воевать и не давать им спокойно жить. Зачем? Для того, чтобы приобрести боевой опыт, в космосе может случиться всякое. Нужно готовиться к худшему. К нападению, например. Общение с планетарной королевой оставило у Лока чувство недоговоренности. В будущем надеялся, что это пройдет. Работа велась круглосуточно. Грузы, которые доставляли по заявке Лока из звездного сектора Салем, быстро распределялись. Установки телепортации монтировались на звездолетах самими Тормами. Через шесть месяцев работы по подготовке к переселению закончились. Всю внутреннюю структуру Тормы законсервировали. Молодые Тормы подросли, пора менять место дислокации. Но нужно произвести старт скрытно, а стартует ведь очень немаленький флот. Локс слетал на Веронею. Доложил императору о проделанной работе и готовности Тормов к переселению. Отлично. Вы опережаете график. Стараюсь. Есть одна проблема. Старт флота Тормов нужно произвести скрытно, а на орбите много наших кораблей. Согласен. Я отзову их на время старта. Когда намечаешь его произвести? Тянуть не стоит. Через трое суток. «Отлично. Через трое суток на орбите ни одного корабля Империи не будет». Пообсуждали еще планы операции, Лок отправился обратно готовиться к старту. Пока все шло хорошо. Через трое суток ни одного корабля на орбите планеты Алкиф и в ее окрестностях не наблюдалось. Лок, как верховная королева, сам руководил стаей. Проверил загрузку кораблей тормами, протестировал работу систем и дал команду выводить корабли в открытый космос. Операция волнительная. Экипажи Тормов не имели практики реальных полетов, только наземные тренировки. Но лог зря волновался. Экипажи вели себя так, как будто летали всегда. Открылись транспортные ангары, и тучи кораблей взмыли в небо. А Больфы наблюдали за невиданным зрелищем, не понимая, что происходит. Посол Жерар тоже обеспокоился, но Локс сообщил ему, что проходят запланированные маневры, согласованные с высшим руководством. Корабли вышли в открытый космос. Зрелище боевой мощи впечатляло. Локс ориентировал флот в пространстве, дал координаты планеты Атрек и скомандовал старт. Корабли тормов Тайли исчезая с орбиты Алкифа и появляясь недалеко от нового дома. Лок проконтролировал старт и последовал за стаей. Начинался новый отчет времени для жизни стаи. Планетарной королеве приступить к переброске на планету Атрек. Флот останется на орбите. Выполняю. За время подготовки к эвакуации планетарная королева сработалась с Торсоном. И некоторая холодность в общении пропала. Она стала воспринимать его как верховную королеву, Без всяких допусков и предположений. Лок видел, как с кораблей на планету стартовали тысячи челноков. Новый дом ждал. Планета подготовлена к заселению и имела все необходимое. Прошлое поколение Тормов постаралось. И вот теперь пригодилось. Планета больше пригодна для жизни Тормов, чем Алкив. Но все равно пройдет время, пока стая организуется и распределится. На этот счет Лок не волновался. Время в запасе имелось. Планетарной королеве приступить к освоению планеты, расконсервации инфраструктуры и промышленных объектов. Отдавая команду, передал коды доступа во внутренний периметр планеты. Коды сработали, и королева занялась привычным делом. Локо смотрел флот, баражирующий в космосе, флот, который наводил страх на Салем. Теперь этот флот беспрекословно подчинялся ему, его воле. Настала пора сделать из него полноценную боевую единицу, а значит, нужно научить Тормов воевать тому, что он умел и любил делать. Обучать экипажи Тормов непросто. Командование космического корабля имело некоторую свободу действий. Капитаны достаточно большую, чтобы понимать, что происходит. Тем не менее, боем руководил командующий в информационном поле. Если корабль выпадал из информационного поля, капитан брал управление боем на себя. Флоты делились на сотни и тысячи. Во главе командующие, которыми управлял Лок, а те, в свою очередь, Сотнями, а сотник капитанами кораблей. Команды выполнялись беспрекословно, четко и без раздумий. Никаких сомнений и рассуждений. Поставленные задачи выполнялись любой ценой, даже ценой жизни экипажа. При таком положении дел существовала некоторая сумбурность, а бестолковая гибель кораблей и экипажей и вовсе не нужна Торсону. Пришлось пересмотреть стратегию и тактику ведения боя, а также пересмотреть структуру с целью повышения боеспособности. Работа предстояла большая, и Лок тренировал флот, не жалея сил. Расширил интеллектуальную свободу капитанам, ввел константу взаимодействия, убрал такой боевой инструмент, как таран кораблей противника, заменив понятием тактики действий в составе эскадры. По сути дела Лок заменил стайную стратегию ведения боевых действий на четкую, выверенную и основанную на тактической задумке командующего. Пришлось создать штабы Стормов, наделенных интеллектуальной свободой. Лок учил их планировать операции и предвидеть действия противника. Со штабом дело двигалось очень трудно. Операторы не понимали, чего от них требует Верховная Королева, потому что не обладали воображением. Планетарная королева находилась в информационном поле и с интересом наблюдала за учениями, инновациями во флоте. Обладая абсолютной свободой, она понимала, что делает Лок и для чего. Когда операторы штаба забуксовали, и казалось, что все, на этом предел, дальше тормы не продвинутся, она проявила инициативу. Верховная королева Прошу разрешить помочь в решении вопроса с операторами штаба. Попробуй. Если получится, станешь системной королевой и пойдешь со мной в рейд. Интересная постановка вопроса. Делать что-то ради чего-то. Тормы не могли и не понимали этот силлогизм. В будущем королева решила поразмышлять над этим. И если не преуспеет, спросить верховную королеву. Верховная королева вошла в сознание каждого оператора и максимально увеличила индивидуальную свободу. Активировала мозговые центры, отвечающие за обработку информации, ее анализ и предотвращение опасных последствий для цивилизации. В таком ракурсе Тормы смогли понять, что такое тактика и стратегия. Но поняли по-своему. Планировали только потому, что существовала угроза цивилизации, И ее нужно нейтрализовать любыми способами. На глазах рождалась прослойка тормов, способных мыслить перспективно, способных строить планы на будущее. Тормы, у которых появлялось воображение. К чему это могло привести? Представить трудно. Лок Торсон сдвинул камень инстинктов и освободил мысль. Камень инстинктов покатился с горы предрассудков, освобождая дорогу к становлению нового мышления. Лок посмотрел мнемоническим взглядом на планетарную королеву и провибрировал в информационном поле коллективного разума. Отныне планетарная королева возводится в ранг системной королевы и будет контролировать выполнение боевых операций. Тормы не благодарили и не понимали, что это такое. Но планетарная королева – иное дело. Воспитанная среди салем, знала их историю и знала обычаи. Вначале ей казалось странным, что верховная королева-мать дала метку локу Торсону. Теперь поняла, что та поступила совершенно правильно и дальновидно. Лок Торсон достоин чести руководить стаей Тормов и стоять у истоков новой цивилизации. Великая честь получить такое повышение в момент становления новой цивилизации Тормов. Я приложу все силы и опыт для того, чтобы оправдать доверие Верховной Королевы. Или погибну. Ответ системной королевы немало удивил Лока. Он знал о полной безэмоциональности Тормов, а тут такая речь. Королева права. Образуется новая цивилизация на новых принципах. Время покажет, что случится в будущем. Лучше доложите, как обстоят дела в настоящем. Планета освоена стаей. Производство возобновлено. Корабельные верфи прошли расконсервацию. Работы проводятся планово, стая выходит на рабочий режим. Хорошо. Сколько кораблей находятся в подземных ангарах и какие? Корабли в ангарах в режиме консервации, количество огромное, у нас нет столько экипажей. Классы кораблей разные, но в основном средние крейсера по классификации Салем. На будущее можешь не сравнивать и не переводить, я понимаю классификацию, принятую у Тормов. Активировать флот смысла нет, ты права, а вот если имеются корабли, которые могут летать на автопилоте, то это сильно бы нам помогло. Таких кораблей нет и никогда не строились. Тормов достаточно, чтобы управлять кораблями, и они не жалеют жизни для выполнения поставленной задачи. Так было раньше. Теперь у нас не так много тормов, мы должны беречь их. Впереди много дел. Как развивается молодежь? Ты контролируешь процесс формирования сознания и коллективного разума? Да, нахожусь в постоянном контакте, но не контролирую, а формирую. Для достижения полного эффекта необходимо ваше влияние. Вот тебе раз. Интересно, как я смогу повлиять? У меня даже до конца понимания нет, как устроен коллективный разум. Системная королева правильно поняла возникшую паузу и решила помочь. Я покажу, что нужно делать и как. Верховная королева основа, стержень, непререкаемый авторитет цивилизации. А ты необычная верховная королева. Да и я не такая, как были раньше. Нам нужно действовать сообща. Предстоит построить новую цивилизацию на фундаменте оставленных технологий. Но технологии не главное. Коллективное сознание – вот с чем нужно работать в первую очередь. Тормы никогда не смогут мыслить по отдельности, только в составе стаи и определенного количества особей. Так мы устроены. По-другому никак. Выживание определяет опыт эволюции и хранится в подсознании каждого торма, когда они вместе – Образуется коллективное сознание с древними, проверенными принципами и инстинктами. Я тоже должна находиться под их влиянием, но в меньшей степени. Королева-мать ввела константы, максимально ограничивающие влияние на мое сознание древних инстинктов, усилила мою организующую роль в стае. На этом принципе теперь предстоит построить цивилизацию. Дело непростое. Даже при том, что тормы быстро размножаются, уйдет много времени. Они общались с королевой по обычной связи, так что в информационном поле их никто не слышал. Лок понимал, системная королева права, но он по должности выше. И как теперь с этим быть? Королева-мать возвела меня в ранг верховной королевы. И как теперь с этим быть? Ты и останешься Верховной Королевой, но есть одно серьезное препятствие для полного погружения в коллективный разум. Ты Салем, и эволюция твоей цивилизации иная. Твое подсознание другое и несет другую информацию. На мой взгляд, вы тоже в экстремальных ситуациях действуете неосознанно, подчиняясь подсознанию, которое подсказывает, Что нужно делать? Ваше подсознание другое. Например, я не могу войти в твой разум, а ты не можешь в мой, потому что мы в процессе эволюции формировались по-разному. Мне становится понятно. Благодаря прибору, который у меня есть, я могу общаться с тобой в информационном поле, но влиять на коллективный разум не могу? Примерно так. Если мы будем действовать сообща, как говорят салям, в тандеме, то у нас все получится. Ты будешь работать на своем уровне, а я на своем. Вместе мы составим сильную управляющую команду». Лок понимал, королева предлагала союз, который позволит двигаться новой цивилизации Тормов вперед и развиваться. Но он-то вообще чужой для этой цивилизации. А если принять во внимание то, что предлагала системная королева, то назад пути не будет. Придется остаться с Тормами навсегда. Готов ли он к этому? Ответ очевиден. Пока нет. Да и план Императора нужно выполнять. Операцию вторжения Тормов в звездную систему квартов никто не отменял а время начала операции приближалось. С другой стороны, системной королеве нужно отвечать. Один он не сможет ничего сделать, потому что наступит момент, когда может произойти непоправимое. Несмотря ни на что, стая может его отторгнуть, как инородное включение. По сути, так оно и было. Пауза затягивалась. Системная королева понимала состояние Лока Торсона и его удивление откровенностью по самому серьезному вопросу. По сути, она предложила Локу Торсону стать Тормом. Пока он не был готов к такому решительному шагу, но и отказаться не мог, пришлось дать компромиссный ответ. «Ты все понимаешь». Наш симбиоз может поднять цивилизацию на небывалую высоту. Я согласен работать вместе, но мне нужно время, чтобы полностью слиться с коллективным разумом. Ты Салем. И никогда с ним не сольешься. До этого и не нужно. Я рядом с тобой. Я коллективный разум. Ты станешь еще одной основной интеллектуальной составляющей. Я не требую от тебя стать Тормом. Оставайся Солем. На тебе будут внешние связи с другими цивилизациями. Тактика и стратегия развития цивилизации. На мне практическое исполнение планов. Главное, чтобы мы действовали во благо, а не во вред цивилизации. Давай попробуем работать вместе. Должно получиться. Начнем прямо сейчас. Системная королева не возражала. Она преодолела серьезный сдерживающий фактор, которым являлся Лок Торсон, и теперь спокойно принялась за работу, поддерживая постоянную связь с Локом по особому каналу. Время летело быстро. Колония Тормов укрепилась. Заработали производство, космические верфи принимали корабли, активировали боевые станции, И даже один корабль-матку, который системная королева предложила сделать флагманом цивилизации. Идея хорошая. Я видел такой корабль у твоей королевы-матери. При всех плюсах у него есть один огромный минус. Корабль представляет собой отличную мишень и в случае нападения уничтожается в первую очередь. Лучший тяжелый крейсер, хорошо вооруженный и мобильный. Логично. Тогда зачем нам установки телепортации на тысячах кораблей? Достаточно на корабле матки. Корабль телепортируется в звездную систему врага и наносит удар. Потом возвращается на матку и телепортируется обратно. Такую тактику применила твоя бабушка-королева, отправив мать-королеву на таком корабле. Корабль-матку уничтожили, а флот взяли в плен. Такого не может быть. Тормов нельзя взять в плен. Они не сдаются. Прилетай ко мне на корабль. Я расскажу и покажу историю стаи. Откуда и как вы появились. Я вылетаю. В моей памяти нет информации об этом периоде. Правильно ли я поступаю, открывая прошлое системной королеве? Думаю, что правильно. Она все равно узнает, как все происходило на самом деле. Так пусть лучше узнает от меня. Такой шаг укрепит доверие между нами. А зачем мне доверие? Я что, собираюсь остаться с тормами? У меня одна задача – использовать стаю, чтобы укрепить империю, и ничего больше. Ни о каком развитии цивилизации Тормов речи не шло. Не шло. А теперь идет. А зачем мне это? Я же Салем. Тормы – чуждая мне форма жизни и организации сознания. Размышляя, не мог найти ответы на многие вопросы, но подсознательно тянулся и симпатизировал Тормом. Возможно, сказалось длительное нахождение среди них. У Лока на корабле работала смешанная команда, состоящая из Салемы Тормов. Они нашли общий язык и разногласий не наблюдалось. Правда, жили в разных частях корабля, потому что разные условия жизни. Салем воспринимали такую действительность как временную и не помышляли жить так постоянно. Наконец прибыла системная королева. Лок встречал ее в кают-компании. Королева вползла. Огромная и неуклюжая остановилась напротив Лока и застрекотала. «Приветствую тебя, верховная королева!» «И я тебя приветствую. Располагайся!» Королева разместилась на специально приготовленном настиле и приготовилась к разговору. Лок решил общаться с королевой в аудиорежиме, такое общение обеспечивало секретность. Решив пойти на этот шаг, он рассказал королеве все, что случилось с того момента, как Квотов начал переговоры с королевой-матерью. А потом мы помогли королеве-матери стать верховной королевой цивилизации Тормов. Я лично видел ее бойство и бабушкой-королевой. Теперь, как ты знаешь, цивилизация королевы-матери в другом звездном секторе. Ты со стаи осталась здесь. Салем помогли стае выжить в непростой ситуации. Многие требовали уничтожения стаи, особенно кварты. Но нам удалось отстоять ваше право на жизнь». Системная королева молчала, осознавая услышанное. Детское восприятие реальности проходило. Наступало осознание суровой действительности этого мира, этой галактики. Ее бросили здесь умирать, но вопреки всему, она выжила и сохранила стаю. Чем руководствовалась королева-мать, оставляя стаю здесь? Только одним. Вновь колонизировать звездный сектор. Колонизировать непросто. Вопрос стоит о выживании и полной зависимости от Салем, так как они могут уничтожить стаю в любой момент. Я не знала об этом промежутке нашей жизни. Королева-мать стерла из памяти этот отрезок времени. Теперь ты знаешь. Салем могли уничтожить стаю, но не уничтожили. Они и сейчас могут уничтожить стаю, но не будут этого делать, потому что стая нужна цивилизации Салем. Знания важные, но принципиально в положении стаи ничего не меняют. Предлагаю оставить все так, как есть, и заниматься делами. Будущее покажет, как действовать и поступать. Разумно. Я подготовил флот к вторжению в звездную систему квартов. Скоро наступит время действовать. Зачем нам нападать на квартов? Мы не сможем победить. Да и территории нам не нужны. Те, которые есть, заселять придется еще очень долго. Лок посмотрел на королеву долгим взглядом, делая паузу. То, что он собирался сказать, королева могла истолковать по-разному. Ты права. Но только если рассматривать Тормов как самостоятельную цивилизацию, в действительности это не так. Стая Тормов – часть цивилизации Салем. Я бы даже сказал, часть Звездной Империи. Это реальность, от которой не уйти. Кварты тоже часть Звездной Империи. Они намерены захватить власть в Империи. Наш удар лишит их такой возможности надолго а нам даст длительную передышку для развития. Мы наносим удар, чтобы укрепить империю. Кварты подумают, что удар нанесла королева-мать, и обратятся за помощью к Салем, а те помогут квартам, возьмут и уничтожат нас». Лок пораженно молчал. Ему даже в голову не пришел такой план императора. Но вот теперь... Посмотрев на все, объективно подумал. Действительно. Зачем императору свидетели? Выгоднее уничтожить стаю вместе с ними. Никто никогда не узнает, кто на самом деле организовал рейды в звездную систему квартов. Император решит все проблемы, укрепит империю и свою власть. Главное, спрячет все концы. Признаюсь, не подумал о таком сценарии. Ты проницательна. Нужно подумать, как выйти из ситуации. На прямой конфликт с Империей мы идти не можем. Проиграем. Лок Торсон, вас уничтожат вместе с нами. Выбора, как и пути назад, нет. Вам некуда возвращаться. Пока такое возможно, только гипотетически. Сколько у нас времени до операции? Почти год. На этот год нам обеспечена полная безопасность. А потом начнется настоящая охота на стаю и на вас. Чтобы развеять иллюзии, слетайте в Империю и посмотрите, чем занимаются ваши боевые флоты. Где дислоцируются? Все сразу станет понятно. Командующие вряд ли знают, почему базируются в тех или иных системах. Но уверена, их позиции окружают планету Атрек. Разумное предложение. Совершу промежуточный доклад Императору и посмотрю, что и как. А ты займись организацией обороны планеты. В этом нет необходимости. Объединенный флот прорвет любую оборону и уничтожит планету. Вы это знаете. Тогда жди меня. Как только прибуду... Примем решение по дальнейшим шагам. Лети. Но будь осторожен. Ты уже опасен для императора. Постараюсь проявлять максимальную сдержанность. Системная королева улетела. А Лок сидел в тяжелом раздумье. Картина, нарисованная королевой, не радовала. Однако приходилось брать в расчет такую возможность. Чтобы исключить или подтвердить опасность, нужно лететь на Веронею и там постараться прощупать почву. Еще больше его поразила рассудительность системной королевы. Она провела идеальный анализ ситуации и заставила его взглянуть на вещи трезво. Откуда это у нее? Хотя, как откуда? Новая стая, новые константы, общение с Салемой, изучение всех премудростей жизни. Из этого симбиоза родилась новая стая, способная к развитию. Но неужели император планирует меня устранить? С тяжелым сердцем он стартовал. Как вышел в обычное пространство, связался с императором и доложил о прибытии. Отлично, Лок, очень вовремя. Расскажешь, как у тебя дела? А то тут больфы и голову сломали. Куда делись Тормы? Они скучают без них. Скоро буду. Встречал император, как всегда, радушно. Заподозрить в подготовке операции по его уничтожению невозможно. Расположились в одном из парков дворца. Стол накрыт богатый, закуски и изысканные напитки. Император принимал по-простому, можно даже сказать, по-домашнему. «Ну, наконец, проходи! Выглядишь неплохо, даже загар появился. Откуда?» «Намекаете, что я загораю на планете Атрек?» «Да нет, так, к слову. Космический загар не только у меня, но и у всей команды. Я ведь последние годы почти все время нахожусь в космосе». «Знаю. И благодарен тебе за это. Большое дело сделал и делаешь». «Как обстоят дела со стаей Тормов?» Император задал вопрос и внимательно наблюдал за Локом. Тот, как всегда, начал доклад, облеченный в форму дружеской беседы. А то, что это доклад, сомневаться не приходилось. Император соблюдал предельную осторожность в общении с ним и секретность. Об этом договорились раньше. «Тем меньше у него будет проблем после моего устранения», — невольно подумалось ему. Лок докладывал все как есть, опуская детали, которые не касались операции. В настоящий момент решаю вопросы боевой подготовки, стая совершенно необлетанная, всему приходится учить с нуля. Что касается ранее запрошенного флота, думаю, поторопился. Флот не нужен, пусть остается в системе Цурон, чтобы не дай бог не демаскировать операцию. Полагаю, будет правильным участие в ней только тормов на своих звездолетах. Тут ты прав. Если что пойдет не так, проблем не оберешься. Кварты наглеют с каждым днем. «И у меня терпение кончается, так что поторопись. Если есть возможность ускорить рейд, ускори, а то, боюсь, они наломают дров. Если надо ускориться, ускорюсь. Но есть один слабый момент в операции». «Какой?» — вскинулся император. «Флот Тормов выйдет в звездной системе квартов, используя установки телепортации. По-другому никак». Кварты могут обвинить Салем в причастности к нападению, основываясь на этом факте. Ну, тут много вариантов. Флот Тормов давно захватил у нас корабли с установками и разгадал секрет, нанеся визит к квартам. Неубедительно. Лучше раскрутить слух, что Тормы овладели технологией телепортации, и тогда цивилизации сплотятся вокруг Салем. Страх сильнее всяких убеждений. А рейд по тылам квартов и вовсе развеет все сомнения. Сильный ход, аргументированный, кстати. Установки телепортации на кораблях под контролем? Под полным контролем. Хорошо, сбрось мне коды деактивации установок. Лок тут же исполнил просьбу императора. Тот кивнул, подтверждая получение. В остальном все идет обычным чередом. Хорошо. Готовь операцию вторжения. Как только будешь готов к рейду, прилетай, доложишь и обсудим детали еще раз. Посидели еще часа полтора. Император рассказал об Ольфах и их недовольстве, связанном с исчезновением Тормов. Теперь началась вражда между собой. Но так они устроены. Природная агрессия требует выхода. Наконец визит закончился, оставив в душе Лока двоякое чувство недоверия к императору и растерянности. Его еще никогда не предавали и не использовали в темную. И все-таки лучик надежды, что все не так, оставался.